Глава четвертая. Сумерки природа. Первое. Старинная солдатская песня написана осенью 1973 года. Посреди долгой поэтической паузы в разгар работы над путешествием дилетантов. Старинная солдатская песня прозвучала в фильме Николая Кошелева «Гребной дождь» 1915. 82-й год, без особенной связи с содержанием. Там ее поют выявшие на природу сотрудники типографии. Из всех песен 70-х годов это стало наиболее популярной Редкие проводы в армии или, напротив, встречи оттуда обходились без нее. Существовали апокрифы о том, что отдельные интеллигентные командиры взводов умудрялись разучивать эту песню как строевую даже топать под нее на смотрах. Тем более удивительно, что на солдатскую песню от сочинений, похоже, меньше всего. Образцы веселых солдатских песен у Акуджавы были, скажем, «Аты-баты шли солдаты» — 74-й год для одноименного фильма. Были трагические, скажем, песни для «Белорусского вокзала» или «Ах, война, она еще не год протянет». Но эта песня явно совсем другого, несуществующего полка то ли от имени стареющего потерянного поколения, то ли от лица редеющего полка фраеров, мастеров в искусстве и дилетантов, и всем прочим. Размер шестистопной хорей в первой строке, пятистопный во второй, никогда в солдатских песнях не встречался. Некоторые сходства имеет лишь с нравившейся куджаве песней «Люба, братцы, Люба», но она уж никак не марш. любо братцы, Люба» Любовь братцы жить, с нашим атаманом не приходится тужить. Да и вообще не было в русской литературе до Куджавы ни одного стихотворения, выдержанного в этой метрике с усеченной четной строкой. Вот подише, кажется, что только этим размером и можно писать солдатский фольклор. В этом и заключается главный феномен Куджавы. Стоит этому в чем-то казаться первым, и сразу кажется, что так было всегда. И петь под гитару естественно. Напоминать с иронией о простых вещах чуть не всеобщая практика и представить другой ритм у старинной солдатской песни уже невозможно. Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта, пулями пробита днище котелка, маркетантка юная убита. Впервые опубликованные в июле 1982 -го года в «Уральском следопыти» Эта вещь вошла во второй диск «Гигант», выпущенный от фирмы «Мелодия» в 1978 году. Она очень вовремя появилась. Смысл ее столь широк, что на себя ее в 70-е примерял каждый. Универсальность ее, отсюда популярность, проистекала из того, что в Советском Союзе в 70-е годы ощущение исчерпанности, иссякания, торможения было всеобщим. Мертвенный застой, как принято было обозначать эту эпоху, впоследствии настал позже, тогда уж никакого даже иллюзорного движения не просматривалось Страна на глазах переставала быть великой и становилась смешной. С этой страной при всех неизбежных прозрениях и претензиях Акуджава себя все еще отрождествлял, и потому тема войны у него еще возникала. Воюет ведь за родину, Война предпочитает наличие общих ценностей. Старинная солдатская песня — печальная констатация тщетности войны. Но не любой, а вот этой конкретной. Все тянется слишком давно, все до смерти надоело. Нас немного и врагов немного. Воевать уже и не за что. Все давно забыли за что и не с кем. Для чего мы пишем кровью на песке, наши письма не нужны природе. Природа у Акуджавы, как мы помним, частый псевдоним «Бога», приемлемый для атеист В начале войны так не скажешь, тогда-то все знают, за что воюют, кому нужна кровь, но все изживается, деградирует, сквозит. В замирающем, деградирующем социуме все процессы подсвечены закатным солнцем, даже и в любви появляется априорная, заранее угадываемая обреченность. Вот почему тогда столько было фильмов о любви поздней, от стромотной комедии до времени желаний. Общество старело на глазах, лишалось стимулов и целей. Такие настроения господствовали в верхах, только мало кто признавался. И в резидентских кухнях все дышало на ладан, шло на спад, и Акуджава спел об этом за всех, не разделяя граждан обреченной страны на правых и виноватых. Все обречены. Нас немного, и врагов немного. Главное, что и просвета никакого нет. Новые поколения лягут в том же перелеске. Все должно в природе повториться. Замкнутый природный цикл истории неизбежно поведет к новым бессмысленным жертвам. И дезертировать даже появись такое желание некуда. Этой песней Акуджава похоронил, по крайней мере, для себя страну с которой соотносил себя очень долго, почти до пятидесяти. Старинной солдатской песни он с нею не то чтобы попрощался, но признался в утрате связи. Умирать больше не за что. Окончательно этот разрыв был зафиксирован шесть лет спустя. Между тем, почти одновременно, Куджава пишет еще одно военное сочинение. «Батальное полотно, семьдесят третий год, которого мы уж бегло касались, говоря о конфликте» вполне осознанном, музыки и текста в лучших восчинениях Батальное полотно — одна из самых известных его песен, но не все помнят, что в первом варианте было четыре последние строчки, последствия отброшены «Сумерки погасли, флейта вдруг умолкла, потускнели краски. Медленно и чинно входит в ночь, как в море, кивира и каски». Не видать, кто главный, кто слуга, кто барин, из дворца ли с хаты все они солдаты, вечности богаты, бедно ли богаты? Акуджава ни разу не спел их, но иногда читал на концертах. Пока у песнища не было музыки, появившейся позже, Эйдельман летом записал в дневник, что Акуджава прочел ему эти стихи и намеревался посвятить, а в качестве песни полотно исполнялось 1975 года эти строчки окончательно проясняют контраст на котором все держится что все они от императора до генерала входят в ночь это понятно контраст как раз в том что входит медленно и чинно с полным сохранением парадного порядка это подспудное настроение стройный порядок спускающийся в хаос парад сходящий в ад Вышел затем на поверхность в двух песнях Михаила Щербакова, которого сам Акуджава считал наиболее талантливым представителем авторской песни в 80 и 90 и в этом с ним нельзя не согласиться. Сам Щербаков отрицает сознательную аллюзию на батальное полотно, но не исключает внутренней подсознательной связи обоих текстов с Акуджавовским первоисточником. Рассмотрим обе эти вариации написанные на дно в сущности, тему «Парадный спуск в ад», тем более, что первый из них «О том и речь», 1990 год, содержит прямую ссылку к финальной строфе батального полотна «Мы солдаты». О том и речь, что мгла и тишина речам не помеха. простор открыты, можно толковать о нем бескорыстно. Но паче слов яснее, чем голоса, слышны в эту пору. Крыла богинь, резцы нетопырей, шаги пехотинцев. Бродячий цирк уныло пересек черту городскую едет прочь в полголоса сквозь сон броня бездорожья. Для колеса верстара на версте ему все едино, пески, селения, горы, города, леса, водопады. Ничто, ничто не изгинет без следа, никто не исчезнет, спустя века всех вычислит и воссоздаст реставратор. Всему-всему отважный архивист вернет свет и образ, дела учтет и лица восстановит, кроме наших. Здесь трагедия усугубляется тем, что ничто не изгинет без следа, кроме главных героев, от лица которых и произносится весь этот тревожный монолог. Память Остается от всех, кроме солдат стройными рядами, в безупречном походном порядке, исчезающих в небытии. Бессмертные все, кроме тех, кто обречен на бесследную и беспамятную гибель с самого начала. От солдата не остается ни дворца, ни мавзолея, ни статуи, ни предания. В лучшем случае батальное полотно. В песне Щербакова, впрочем, отброшенная надежда тоже. Если у Акуджавы герои только входят в ночь, то в позднейшей песне они уже движутся в ночи, в которой по определению нет соглядатые. У Акуджавы они вечностью богаты, у Щербакова вечностью отвергнуты. Еще нагляднее же картина в песне, написанной в том же девяностом году «Сошествие в ад». «Вот изобретенные не мною и не мне принадлежащие, цветные наглядные, вполне» как пасть вампира, картина мира. В центре композиции меся дорожный прах, босая девочка идет туда, где тонут в облаках огня и смрада ворота ада. Смутные круглые как у закланного тельца ее глаза, и портят несколько монгольской тип лица, в чем азиаты не виноваты. Десять крокодилов, двадцать гарпий, тридцать змеи и сорок ящериц унылый свиты тянутся за ней в порядке строгом по всем дорогам. Ужас неизбежной кары, страх пяти секунд перед концом известен даже этим монстрам, что текут за нею следом, а ей неведом. Тут бы полагалось мне промолвить что-нибудь на тему высшей справедливости, однако увильнуть от главной темы умеем все мы все мы находясь по эту сторону стекла лишь наблюдатели, не больше я из общего числа не выпадаю я наблюдаю здесь параллель усиливается тем что автор авторка акуджава описывает картину правда в отличие от акуджавы вполне конкретную фрагмент страшного суда босха хотя и домысливые детали сходство заключается в том что картина мира как она увидела щербакову в девяностоом году в самом деле было удивительно наглядно Правда, к воротам ада в порядке строгом двигался уже не император со свитой, а крокодилы и гарпии, заметим, так что слово «свита» появляется и здесь. Правду сказать, спускающийся в ад свита выглядело в девяностом году скорее по-щербаковски, нежели по куджауски Парад спускался в ад. Империя уходила в небытие, и сказать что-нибудь по поводу высшей справедливости было в самом деле невозможно. Все это было справедливо, конечно, но совершенно безрадостно. Сказать так им надо легче всего, но ведь девочке приходится идти туда с ними, и во главе их тут же вполне по-блоковски. Есть и одно, что в ней скончалось безвозвратно, но нельзя его оплакать и нельзя его почтить. Вместе с этим унылым строем, простите за двусмысленность, гибнет и то единственное, что его оправдывало. Общая же тема этих трех текстов, связанных не только общей лексикой и отсылками к живописи, но и сквозной фабулой, нисхождение порядка в хаос, растворение в нем, стройные строй, нисходящие в бездну, забвенье ли, без времени ли, а Куджау уловил это раньше всех. Аналогии между гибнущей царской и гибнущей же советской России начались позже, когда историки, билетристы и кинематографисты сосредоточились на последних днях императорской власти, когда почти одновременно граду и мира велись три ступени вниз Косвинова, нечистая сила у последней черты Пикуля и агония Климова. Еще в 73-м году он написал песню о параде, уходящем в ночь, о триумфе хаоса, поглощающего военизированный порядок. В 1990 году другой поэт увидел это отчетливее, ибо распад уже скалился вовсю. Вне зависимости от авторских намерений, которые всегда субъективны, оба поэта зафиксировали один и тот же процесс. Финал его мы наблюдаем сегодня. Гарпии рвутся наружу, но из зада обратной дороги нет, да вдобавок за время пребывания там они превратились в такой что выводить их оттуда себе дороже. Смирись, Орфей.